Глава 53. Однажды Франк Лири раздал всем в прожекторе по экземпляру книги сексуальные маньяки, психологические портреты и мотивы и сказал вызубрить ее, как Библию. Авторами были два криминалиста ФБР и психолог, специалист по врачебному уходу, которые организовали и провели десятки интервью с осужденными убийцами и насильниками. психопатами, социопатами, педофилами и садистами, пытаясь систематически разобраться в разуме преступника и поделиться этим с профессионалами в форме учебного пособия. Это был провокационный материал. Они отправлялись в тюрьмы особого режима по всей стране, чтобы сесть напротив Чарльза Мэнсона, Дэвида Берковица, Эдмунда Кемпера и 33 других, надеясь узнать. Чарльз Мэнсон, 1934-2017, американский серийный убийца и лидер секты. Дэвид Берковиц, родился в 1953, также известный как сын Сэма и убийца с о 44-м калибром, американский серийный убийца. Эдмунд к е м п е р родился в 1948, американский серийный убийца и известный как убийца студентов. Не факты их делали обвинений, невозможность их перевоспитание, а их мысли в моменты до, во время и после совершенных убийств. Как и почему они выбирали определенных жертв, что послужило поводом с чего они начали фантазировать о жестокости, и в чем заключалась самая возбуждающая часть преступления, то есть по сути, какмыслт жестокие убийцы, и что они чувствуют в отношении всех аспектов своих действий. Никто прежде не пытался так глубоко заглянуть в сознание преступника, не говоря уже о сборе и упорядочивании этих данных, чтобы работники правоохранительных органов вроде меня могли качественнее определять подозреваемых и эффективнее раскрывать преступления. И хотя меня беспокоила глубина фиксации на извращенных рассудках, И то, как авторы временами задерживались на чудовищных, сенсационных подробностях. Во время чтения книги во мне что-то щелкнуло и открыло больше вопрос. Вопрос о связи между жертвой и преступником. Я помню, как одним вечером пыталась поговорить об этом с Фрэнком в баре недалеко от офиса. Тусклое помещение, казалось, изгибалось вокруг нас, виски в стаканах трепетал и поблескивал. Когда читаешь такую книгу, насилие начинает казаться фильмом. Преступление становится тошнотворной интригой, а не реальной жизнью. И все отличительные подробности сенсационными. Но оно настоящее. И жертвы, которые появляются только как и м е нас крошечными фотографиями, просто цели, мы вообще их не знаем. Мы никогда не получаем полную картину, не узнаем, как они оказались втянуты в события, какое сочетание прежнего опыта сделало их уязвимыми. Не в общем смысле, а для этого конкретного хищника. Это была бы потрясающая книга, верно? Именно то, что я хочу знать. Тут я остановилась, переводя дыхание, чувствуя каждое сказанное слово и его суть. Он долго смотрел на меня. Но, может, однажды тебе придется ее написать. Конечно. Прямо сейчас и начну. А почему нет? Это хорошие вопросы, и никто их не задает. Во всяком случае, пока. Анна, это явно твоя стезя. Я видел, как ты погружаешься в свои расследования, как заботишься о жертвах, как пытаешься понять их часть истории. Думаю, такой ты создана. Так почему не дать себе волю? и посмотреть, что получится. В тот день Фрэнк не знал. Я никогда не была до конца честна с ним. Я не просто погружаюсь в расследование, а живу и дышу ими. Моя одержимость сделала меня хорошим детективом с высоким процентом раскрываемости преступлений, а заодно разрушила мою личную жизнь. Те вопросы, которые Королла задавала о сне и спиртном. Тогда я не сказала ей правды. У меня были постоянные кошмары. Я часто просыпалась посреди ночи, чувствуя, как все тело гудит, перейдя в режим боевой готовности. Едва я закрывала за собой дверь, придя домой после работы, мне требовалось выпить чего-то крепкого, а лучше два-три раза, чтобы заглушить напряженность дня. Но даже отступая от грани, я не могла полностью приземлиться. Я постоянно думала об очередном расследовании, пытаясь заново прогнать в голове допрос или вычленить важную улику. Мысленно расспрашивала свидетелей даже в душе. Когда б р е н д о н жаловался или сердился на меня, я уходила в защиту. Правда заключалась в том, что я не контролировала собственную одержимость и не имела энергии с ним спорить. Я никогда не произнесла бы это вслух, но муж не был моим приоритетом. Потом дела стали хуже. Я только что вышла на работу после д е с 10-недельного отпуска по беременности и родам, когда Фрэнк выдал нам с напарником особенно напряженное расследование — младенца. Отец сообщил в полицию, думая, что мальчика украли наркоторговцы. Они жили в неблагополучном районе, так что такой вариант нельзя было исключить. Между тем, ребенку исполнилось всего шесть месяцев. У него были судороги, что-то связанное с тяжелыми родами. Ему все еще давали лекарства, и без них он мог умереть. Мы искали его, а время уходило, и стресс начал сказываться на мне. Мне постоянно снились дети, кричащие по другую сторону кирпичной стены. Целые семьи под водой, до них невозможно добраться. Днем я была дерганой и рассеянной, и Франк это заметил. Мне кажется, тебе нужно подольше отдохнуть, Анна. Я слишком рано вызвал тебя. Нет, нет, я справлюсь. Просто гормоны или что-то такое. Хотя бы вернись к психотерапевту. Это не обязательно, Анна. Просьба о помощи не делает тебя слабой. Я знаю. Иногда я сомневаюсь. Заметил он, явно неубежденный. С деткой все хорошо. Все отлично. Мне удалось выдавить бодрый голос. «У нас все отлично». Пусть так и остается. Через пару дней мы с напарником нашли тело Джейми Риверы в подвале дома его семьи. Мы обнаружили его почти случайно. Под пятью-десятью фунтами разделаны оленины. Морозилка была одной из тех старых моделей, которые открываются как гроб. Компрессор поскрипывал. Пока мы обыскивали помещение, распространяя химический запах, мы уже открывали морозилку на чутье, подсказала мне вернуться и перепроверить. Он был в самом низу, под странными красными кирпичами, которые раньше были живыми существами. Мы выгрузили их на пол, и тогда увидели ребенка. Его ресницы, покрытые ледяной глазурью, его маленькие синие ручки.